в котором пылала гигантская свеча, похожая на те, что ставят у гроба. Круницкий клялся, что слышал быстрые шаги женских ног в коридоре, но когда они с хранителем поднялись по лестнице, то никого не обнаружили. Проверили электропробки и с изумлением констатировали, что главный автоматический предохранитель исчез. Его просто вывернули. На толще пыли, которая густо покрывала остальные пробки, не осталось ни малейшего следа. Пока кунистки из вы соображали, каким чудом удалось вывернуть одну пробку, не задев остальные, не прикоснувшись к пыли, которая сплошь покрывала кассету с предохранителями, они услышали крик. Им показалось, что он доносится не из какой-либо определенной комнаты, но словно рвется сквозь пены, рождаясь в их каменной громаде. Не было ни эха, ни резонанса, который обычно возникает, когда голос звучит в просторном помещении. Только спустя некоторое время до них дошло, где кричат. Бакула решил, что это женский голос. Куницкий не брался его классифицировать. Так может кричать кто угодно, когда вдруг узрит нечто невообразимое. Крик доносился из комнаты на втором этаже, из той самой, где стояли буфет и стол с шестью приборами. «Да, это могла быть только та комната», — уверял Куницкий. Но Бакула и слышать не хотел, чтобы туда подняться. Даже пригрозил, что погасить свечу. Куницкий не берется утверждать с полной уверенностью, что Бакула именно грозил. Он считает, что доктор просто перетрусил, и, если можно, хоть что-либо разглядеть при свете свечи, стал белый, как мел, и дрожал мелкой дрожью. Он, — твердил Куницкий, — просто осознал свой страх, понял, что не может не бояться, потому что не сумел найти объяснения ни шагам в коридоре, ни крику, который звучал над нами. Итак, первым в абсолютной тьме наверх поднялся врач, с изумлением узрел легензу который дрался с Ласок. Ласек. Старушка, если подобное слово вообще применимо к этой женщине, которая проявила гораздо больше силы духа и сообразительности, нежели другие обитатели замка, вырывалась из рук сержанта и ругалась, на чем свет стоит. «Отдай, жулик, отдай мать твою!» К Бакуле вдруг вернулось мужество, и он прикрикнул на нее резким тоном. Паня Ласок тут же стушевалась, забилась в угол, и только ее тяжелое дыхание и невразумительное бормотание свидетельствовали о том, что она готова броситься в новую атаку. Бакула взял женщину под руку, как говорит Куницкий, и этот покровительственный жест показался ему несколько неуместным в напряженной атмосфере, и тем более по отношению к женщине, которая, как считает Куницкий, совершила довольно пошлое преступление, обобрала труп. А на столе среди посуды синего голландского фарфора лежали часы, плоские квадратные часы с золотым браслетом. Легенда лаконично проинформировал, когда я вылезал из подземелья, кто-то закричал, что погас свет. Я зажег фонарь и увидел пани Ласок. Она положила на стол вот эти часы и все. Куницкий, видимо, удовлетворен итогами своей деятельности. Наконец-то и ему довелось выйти из-за кулис и сыграть активную роль в этом спектакле. А свет, спрашиваю я его. Вы починили электричество? Я вам не аварийная машина техпомощи, обижается Куницкий. И вообще, меня уже хватит. Ваш дом был потребовал, чтобы я исследовал доисторический скелет. Прошу меня извинить, но я всего лишь специалист по судебной медицине, а не археолог. Вследствие вы можете вести, как вам заблагорассудится, даже нарушать установленные законом правила. Но меня, пожалуйста, сюда не впутывайте. То, что вытворяют ваши подчиненные, просто абсурдно. Доктор Бакула все еще стоит с огромным подсвечником в руках и внимательно на нас поглядывает. Кажется, он хочет дать понять, что присутствие при чужих для него людей доставляет ему удовольствие. Наконец он решается вступить в разговор. Свет сейчас будет. Ваш сержант принесет запасные пробки из моей комнаты. Что же касается скелета... то я позволю себе заметить, что это действительно не входило в вашу компетенцию. Могила Шимона Кольбатса зарегистрирована в нашем институте. Такими делами могут заниматься только ученые. Я считаю нужным выразить протест и по другому поводу. Вы просто варварски взломали антикварный буфет XVIII века. Дом был, пожалуйста. Проводите пана доктора Бакулу и Фрича в их комнаты, Я говорю совершенно спокойно. Бакулы краснеет. Отбираю подсвечник, чтобы окончательно поставить его на место. Кунистский пожимает плечами. «Мы сидим с ним в полном молчании, которое уже начинает тяготить нас обоих».